Глава 14 После уроков старшие ученики, не расходясь, ждали появления инспектора. Павлов вошел и осмотрел всех внимательным, озабоченным взглядом. «Господа», — сказал он, — «я обращаюсь к вам сегодня, как к взрослым молодым людям. Вы старшие ученики, уверенного моему наблюдению, благородного нашего пансиона». «Я полагаю, что вы понимаете, друзья мои, сколь велика ответственность моя за поведение ваше, всех вместе и в отдельности каждого». Он помолчал и неторопливо вынул из бокового кармана своего форменного сюртука потрепанную маленькую тетрадь. «Вот тебе и научная тема», — шепнул Лермонтову, сидевший с ним рядом дурнов. «Я говорил, провинился кто-то». «Я не имею причин», — продолжал инспектор, — «быть недовольным вами». Напротив, я всегда чувствовал наше взаимное доверие друг к другу и знал, что как мои научные занятия с вами, так и мои беседы по какому-либо вопросу вашего воспитания встречали живой отклик в ваших молодых умах и сердцах. А потому и сегодня хочу я говорить с вами, как со взрослыми, и призываю вас серьезно отнестись к моим словам, которые касаются, которые соприкасаются, так сказать, с различными явлениями. Павлов вытер платком выступивший на лбу пот и продолжал. «Теперь подумайте, как взрослые люди, и скажите мне со всей честностью присущей молодости. Что смогу я сказать в ваше свое оправдание, ежели мне скажут, что ученики университетского пансиона усиленно интересуются запрещенными стихами и покажут в виде доказательства вот эту тетрадь, оброненную найденную в вашем классе? Ее стертый вид показывает, что содержание ее хорошо вам всем известно. Здесь переписаны запрещенные стихи Пушкина, Рылеева и Полежаева. Класс молчал. «Друзья мои, я не могу запретить вам читать дома произведения, близкие вашему сердцу и уму. Но вы должны понимать, что, принося запрещенные произведения в стены нашего пансиона, вы подвергаете опасности весь пансион». Павлов положил тетрадь на кафедру. «Я не буду спрашивать у вас имя того, кто ее сюда принес. Ее читали, и, я думаю, переписывали очень многие, если не все. Я оставляю эту тетрадь у вас в классе и ухожу. Тот, кто ее принес, пусть возьмет ее и даст тебе слово беречь репутацию нашего пансиона, которая дорога нам всем. Хорошо, что нашел эту тетрадь наш надзиратель, который передал ее лично мне. Могло бы выйти и хуже». Вот то, о чем я должен был вам сказать, закончил он, но, уходя, еще обернулся в дверях. Завтра, господа, я буду читать вам лекцию по физике. Михаил Григорьевич, можно вам задать один вопрос? Конечно, можно, Лермонтов. Не так давно в торжественной речи на собрании наш лучший ученик высшего класса строев говорил об истине. Его речь была высоко оценена и вами, Михаил и всем нашим советом. Он говорил, что истина должна быть единственным предметом наших изысканий и нашей честью и славой. «Да, он говорил это», — ответил Павлов. И он привел имена многих великих друзей истины. Он называл Ньютона, Канта, Платона, Галилея, Сократа и Карамзина и некоторых еще поэтов. Он сказал, что тот, кто избрал целью своей жизни поэзию и служение музам, должен быть особенно верен истине. Кроме того, Лермонтов заметно волновался, вы сами написали, что к знанию и к истине стремится дух человека постоянно во всех веках. Мне кажется, я не перепутал, — спросил он, остановившись. Нет, ты точно привел мои слова. Где ты прочел их? В вашей статье о способах исследования природы. И вот я хотела вас спросить. Не должно ли к великим именам друзей истины прибавить и эти имена, и Рылеева, и Полежаева, и Пушкин? Друг мой сказал Павлов с ласковой улыбкой, посмотрев на своего ученика. И отвечу тебе на этот вопрос, но не в стенах пансион.